В разделе их разыскивает полиция. Свой чел, решил булыжник, чисто тренер однозначно. какой удивленно посмотрел на контейнера. А ты откуда про этого милитариста знаешь? Сидели вместе, пожал плечами боец. Чего только не узнаешь, мля. Уйбуй повертел в руке пересохшую флягу. Ну и как он?